Алексей Доронин. Кабельщики. Часть вторая. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Своим поступком они доказали, что неверна теория темного леса, во всяком случае для существ с индивидуальным разумом. Каким бы жестким ни была их система управления, мечтательные и благонамеренные идеалисты или наивные дураки, которые прикричать о себе на весь космос, всегда найдутся среди научных братьев. Вот и они, как сквотеры, заняли обсерваторию. Пока у правительств было много куда более важных проблем, чем группа заговорщиков-гиков, которые решили связаться с далекими неведомыми братьями по разуму. Только научное сообщество реагировало, как разворошенный муравейник. Но героям не было дела до этих скучных болтунов. Они творили историю. А всем известно из фильмов и книг, что это обычно делают бесшабашные люди, не думающие о последствиях. На таких шестерка и равнялась. Пусть их осталось четверо, и минимум двое из них испытывали сомнения. Интерпол не мог до них дотянуться, как и полиция государства, откуда они происходили и ФБР. Фейлитштейт, в которой шла гражданская война, но не проводилась никакой международной операции, была за пределами юрисдикции этих организаций. Внезапно Джордж Кубы вскрикнул, и его лицо исказилось от страха. Глаза расширились, рот приоткрылся, брови взлетели вверх. Секунду спустя ужас сменился маской боли, и он повалился прямо на пол, уронив пластиковый стаканчик, перевернув пустую одноразовую тарелку. Упал на бок. Гельмут кинулся его поднимать, но чернокожий вдруг затрясся. Его схватили за плечо, но тело было напряжено так, что казалось каменным. Это было похоже на эпилептический припадок, разве что пены изо рта не пошло. «Моя рука! Я не чувствую руку! Помогите, поднимите меня!» Его перевернули на спину, но поднимать не спешили. Никто из них не был профессиональным медиком, но на базовом уровне в оказании первой помощи разбирался каждый. Они все-таки были образованы, да и к поездке готовились. Осложняло ситуацию то, что никакой скорой в ближайших ста километрах не было. «Что со мной? Что?» Речь африканца оборвалась писком высокой тональности, лицо Джорджа стало похоже на деревянную маску. А когда он заговорил, голос стал низким и утробным, в нем звучали клокотание, скрежет, будто в горле у него терлись друг от друга мелкие камни, и булькала слизь. «Земляне!» – произнес он ровным голосом. «В этот великий час мы – цивилизация второй планеты-звезды!» Он произнес слово со звуками, которых нет ни в одном из земных языков. Больше всего они были похожи на щелчки и бульканье. «Не каталогизированный вашими учеными протягиваем вам руку. Тело этого индивида будет временно использовано как носитель для разума нашего представителя». Как можно скорее он должен выступить перед вашими лидерами. А пока мы просим удовлетворять потребности нашего представителя в еде и гормональной разрядке. Доктор Хелен Сенфорд должна сначала приготовить ужин, а потом... «Сукин сын!» – вскрикнула женщина-физик. «А вы поверили?» – чернокожий скочил пируэтом, поправляя на лице очки. «Решил разрядить обстановку, а то вы совсем скисли!» «Придурок!» – звонко хлопнула она его по спине в районе хребта. «Да все поняли, что ты ребячишься! Радуйся, что мы не в цивилизованной стране!» Но по ее лицу было видно, что на секунду она поверила, да и остальные тоже. «Радуйся, что у меня нет огнемета!» – проворчал Гельмут. Русский только хмыкнул, мол, ни на секунду не поверил. «Давайте серьезнее!» – наставительно поднял палец Кубы. «Мы послы мирового сообщества!» «Мы сумасшедшие и преступники!» – объявил Гельмут. «Но ты же нам помогаешь!» «Я не знаю, как меня в это втравили. Зачем я согласился?» «Ты не мог упустить такое великое событие, а мы не больше преступники и психи, чем мировые лидеры!» Ну, с этими-то нас и сравнивать нечего. Сигнал был отправлен, когда неолит только сменялся историческим временем. А в Междуречии, Египте и бассейне Янцзы и Хуанхэ создавались первые цивилизации земледельцев. Когда на острове Врангеля могли оставаться живые мамонты? Он летел через пространство, когда происходили события Илиады, когда построили пирамиды и Стоунхедж. Он достиг Земли, когда цивилизация только начала рождаться в муках. Но тогда его не могли принять. Насколько далеко эти циклы уходили в прошлое, какова была периодичность трансляции и какой логикой она была продиктована, Пока выяснить не удалось. К людям обращались давно, но они не слышали, занятые своими проблемами, воюя, делая открытия, заселяя новые материки и истребляя целые народы. И вот внезапно барьер был прорван. И в этом было больше воли случая, чем закономерности. Как и во всем, пожалуй, что сопровождало путь жизни и разума на земле. «Улыбочку! Сейчас сделаем групповое селфи!» произнес Нкубе. «Как я выгляжу?» спросил Гельмут. «Набрал несколько килограммов со времен нашей работы в Аресиба. Шучу, потерял пять кило, теперь они не захотят тебя сожрать». Он щелкнул вспышкой смартфона так быстро, что никто не успел им моргнуть. Запечатлел их сидящими за столом на фоне оборудования и тарелок с едой. «Окей, но почему фото в одежде? Разве не надо, как на табличке пионера?» Спросил Джордж, косясь на Хелен. «Любой эксбицианист в плаще подтвердит, что лучший способ познакомиться — отправить интимное фото. Ладно, я шучу. Я делаю селфи для себя и для истории. Чужим мы его не пошлем». «Ну ты свинья». «Ладно, не обращай внимания, крошка. Это профессиональный юмер контактеров с Эти Мэти. Людей, которые мечтают вступить в близкие контакты седьмого вида». Но вместо этого смотрят на мониторы со скучными графиками. Добро пожаловать в команду. В одежде так в одежде. Давайте уже начинать. Включайте установку. А вдруг это провокация? Вдруг в этих исторических хрониках заложен скрытый смысл, который мы не улавливаем? Какие-то намеки. Вдруг раза шутников Н просит нас послать сообщение агрессивной расе Z, что они, Z- идиоты. И вся их история сплошное недоразумение! Прочитал немец. Отвечать придется нам. Хватит ныть, врубайте уже. Аминь. Произнесла Хелен и нажала кнопку на обычной клавиатуре. Вся обращенная к пользователю часть системы была собрана на живую нитку наполовину из частей для домашних компьютеров, но она заработала. И вот в течение 120 секунд поток радиоизлучения, модулированный по предложенной чужими системе, понес их сигнал в бездны пространства. На лицах людей блестели капли пота, и не только потому, что в комнате, рядом с которой работал генератор, было жарко. Они смотрели друг на друга. Не правители, не президенты, не магнаты, а люди науки. Хотя и среди ученых их репутация не безоблачная. Никто их не уполномочил говорить от имени человечества. Контактерами они назначили себя сами. Судьба или случай, или их собственная наглость, но именно они сделали это первыми. И вот, когда все было сделано, вопль ликования, словно у дикарей после удачной охоты на мамонтов вырвался из их глоток. «Мы это сделали! Бинго, ура!» «Жаль, что подтверждение получения не придет». Пробормотал кто-то уныло среди шумного ликования. Но они и не надеялись на ответ. Слишком хорошо знали физику, чтобы понимать. Скорость света – константа, которая действует для всех процессов, где речь идет о переносе информации. Процессы расширения Вселенной не в счет, ведь движутся не частицы, а растягивается само пространство. Любой знает, что инфляция может иметь бесконечную скорость. В такой стране, как Зимбабве, это проще всего понять. Но смертным барьер не преодолеть, и каждый из них это знал. Оставалось радоваться, что на их глазах другие почти фундаментальные законы оказались ложными, вроде парадокса Ферми. И уравнение Дрейка теперь в свете новых данных выглядело совсем по-другому, оптимистичнее. Галактика оказалась наполненной жизнью, даже если представители этой жизни никогда не смогут пожать друг другу руки или то, что у них там есть, хотя, может, это и к лучшему. «Мы это сделали, теперь жизнь прожита не зря», — думал Петровский, глядя на счастливые лица товарищей, хотя сам ощущал скорее светлую грусть, но чувствовал себя так, будто камень упал с души. Он боялся, что не получится, что помешают, что в последний момент все рухнет. Молчаливый снаружи, внутри он все это время вел сам собой длинный монолог.